Глава восьмая. Шаги навстречу невероятности. В предыдущей главе мы встретили немало животных, которые отличались великолепным строением тела, демонстрировали неизъяснимо совершенные цветовые узоры и производили, несомненно, искусные действия, способствуя тем самым своему выживанию. После каждого приведенного примера я спрашивал, не должен ли был существовать проектировщик, создатель, мудрое божество, придумавшее и воплотившее все это? Какая именно особенность описанных мною случаев, о подобной истории можно рассказать о любом из когда-либо живших животных и растений, заставляет людей думать, будто здесь не обошлось без Творца? Ответ — невероятность. И теперь необходимо пояснить, что за смысл я вкладываю в это слово. Называя какое-либо явление невероятным, мы подразумеваем, что оно вряд ли может возникнуть благодаря простой случайности. Встряхнув 10 монет и бросив их на стол, вы будете удивлены, если все они выпадут орлом вверх. Такое возможно, но крайне маловероятно. Те из вас, кто любит арифметику, могут попробовать вычислить, насколько именно маловероятно, ну а я удовольствуюсь этим крайне. Если повторить то же самое с сотней монет, то и тогда, в принципе, может выпасть у орлов. Но это так крайне-крайне-крайне маловероятно, что вы заподозрите обман и будете правы. Я бы в подобной ситуации все поставил на то, что стал свидетелем какого-то фокуса. В случае с монетами вычислить шансы того или иного конкретного исхода просто, ну или, по крайней мере, незамысловато. Когда же речь идет о таких вещах, как невероятность сердца, гепарда или человеческого глаза, рассчитать их при помощи одной лишь арифметики уже не получится. Но мы можем утверждать, что невероятность эта очень-очень велика. Объекты, подобные глазу или сердцу, не появляются просто так случайно. Именно из-за их невероятности возникает соблазн решить, как будто они были кем-то сконструированы. Моя задача в этой последующих главах показать, что такой ход мысли ошибочен. Никакого проектировщика не было. О чем бы мы ни говорили, о невероятности глаза или о невероятности Творца, создавшего глаз, от невероятности все равно никуда не деться. Чтобы решить проблему невероятных явлений, нужно какое-то другое объяснение. Это объяснение дал нам Чарльз Дарвин. Аналогом подбрасывания монет, применительно к живому организму, было бы, наверное, случайное перемешивание составных частей, скажем, глаза. Тогда хрусталик мог бы очутиться не в передней части глаза, а в задней. Сетчатка перед роговицей, а не позади хрусталика. Зрачок мог бы сужаться в темноте и расширяться от цвета, а не наоборот, как это было бы целесообразно. Или же расширяться при звуке трубы, а сужаться от запаха лука. Русталиков вместо того, чтобы быть бесцветным и прозрачным, ничто не мешало бы оказаться черным, как смоль, и не пропускать ни капли света. Даже самих сетчатки или зрачка могло бы не появиться, займись мы перемешиванием их составных частей. Или представьте себе случайным образом составленного гепарда. Все его четыре лапы могли бы оказаться с одной стороны, так, чтобы он постоянно заваливался на бок. Задние лапы могли бы быть развернутыми обратно и бежать в направлении противоположном передним, а сам гепард вместо того, чтобы двигаться хоть куда-нибудь, стремился бы разорваться пополам. Сердце у него могло бы присоединяться к трахее и качать не кровь, а воздух. Зубы располагаться не в пасти, а на задней стороне тела. А у полностью перемешанного гепарда вообще не было бы ни сердца, ни лап, ни зубов. Он представлял бы собой взбитый мусс, однородное гепардовое пюре. Это просто глупость в чем вы, я уверенно даёте себе отчет. Способов соединить между собой составные части гепарда бесчисленное множество, лишь очень редкие представители которого смогли бы бегать, или видеть, или обонять, или обзаводиться потомством, или вообще оставаться в живых. Существует бесконечное множество способов соединить составные части хамелеона, и только ничтожная, малая доля этого множества смогла бы выстрелить языком по-насекомому. Абсолютно очевидно, что животные и растения не возникают по воле шального случая. Гепарды и газели, молниеносный язык хамелеона, хроматофоры, иридофоры и лейкофоры кальмара, каково бы ни было их объяснение, им не может быть случайность. Чем не пытайся объяснить существование всех миллионов животных и растений, удачное совпадение здесь ни при чем. С этим не будет спорить никто. Так какова же альтернатива? Тут, к сожалению, многие люди сразу же сбиваются с пути единственной альтернативой слепому случая, считая проектировщиком. Если вы тоже так думаете, то вы в хорошей компании. До того, как в середине XIX века на сцену вышел Чарльз Дарвин, данной точки зрения придерживались практически все. Но она неправильна. неправильно, неправильно. Это не просто плохая альтернатива. Это не альтернатива вообще. Убедительнее всего упомянутый ошибочный аргумент был изложен преподобным Уильямом Пейли в его книге «Естественная теология», опубликованной в 1802 году. «Представьте себе, предлагает нам архидиакон Пейли, будто прогуливаясь по пустоши, вы споткнулись о камень. Он не произвел на вас никакого впечатления. Он просто оказался там и просто по случайности имеет свою неровную, неправильную, бугорчатую форму. Камень — это всего лишь камень. Он ничем не выделяется из множества прочих камней. А теперь, говорит Пейли, предположим, что вы наткнулись не на камень, а на часы. Часы — штука сложная. Откройте их сзади, увидите множество шестеренок, пружинок и крохотных винтиков тончайшей работы. Разумеется, в эпоху Пейли речь шла не о современных электронных наручных часах, а о механическом карманном хронометре с великолепно мастерски отлаженным ходом. И все эти собранные воедино миниатюрные детали совершают вместе некое полезное действие, в данном случае показывают время. В отличие от камня, часы не могли просто взять и появиться по воле случая. Они должны были быть осознанно сконструированы и собраны искусным часовщиком. Понять, куда клонит пыли, конечно же, не трудно. Как для часов необходим часовщик, так и для глаза необходим глазовщик, для сердца — сердцовщик и так далее. Не исключено, что теперь аргументация Пейли кажется вам как никогда убедительной, что вам еще меньше хочется слушать, будто она неверна, и никакой необходимости в Боге-Творце на самом деле нет. Наши рассуждения о перемешивании составных частей показали, что каким бы ни было объяснение восхитительной невероятности живых существ, она никак не случайное совпадение. В том-то, и собственный смысл слова «невероятность». Ну а теперь давайте придадим этой аргументации новый поворот. Возможно, совсем небольшой, но очень важный, дарвиновский поворот. Пускай вместо того, чтобы беспорядочно перетасовывать куски гепарда, получая жуткое месиво, мы изменим только одну маленькую деталь. Опять-таки, случайным образом. Ключевая мысль здесь в том, что изменение будет очень малым. Допустим, гепард, родившийся с когтями чуть более длинными, чем были у предыдущего поколения. Теперь речь уже не идет об ужасающей однородной массе гепардового фарша. Перед нами по-прежнему нормальное, живое, дышащее бегающее существо. Оно претерпело случайные изменения, но лишь крайне незначительные. Однако вполне может статься, что это незначительное изменение слегка ухудшит способность нашего гепарда выживать. Или же наоборот, улучшит. Скажем, благодаря удлиненным когтям, животное будет прочнее цепляться за грунт, от оттого бегать самую малость быстрее. Как атлет, обувший кроссовки с шипами. Таким образом, оно сумеет поймать газель, которой иначе удалось бы с большим трудом оторваться от погони. Или, допустим, эти когти помогут гепарду крепче удерживать добычу при захвате, и у той будет меньше шансов вырваться. Откуда же у гепарда возьмутся слегка удлиненные когти? Где-то в его геноме имеется ген, влияющий на длину когтей. Любой детеныш наследует свои гены от родителей, но мы сейчас ведем речь о новорожденном гепарде. Один из генов которого некий ген, воздействующий на когти, не совсем таков, какова была его родительская копия. Этот ген, как говорят в подобных случаях, мутировал. Сам по себе мутационный процесс случайный, вовсе не направлен специально в сторону усовершенствования. В реальности мутантные гены по большей части даже вредны, но некоторые, как в нашем примере с незначительным удлинением когтей, оказываются полезными. И тогда обладающие такими мутациями животные или растения с большей вероятностью смогут выжить и передать потомкам свои гены, в том числе и мутантные. Именно это Дарвин называл естественным отбором, хотя самого слова «мутация» он не употреблял. Вследствие случайной мутации когти могут оказаться более тупыми и менее заостренными, чем обычно, и будут, по-видимому, менее подходящими для бега и для захвата добычи. Чем меньше изменения... Тем вероятность того, что оно к лучшему ближе к 50 процентам. Чтобы понять, почему, представьте себе, будто изменение огромно. Скажем, когти у мутанта в целый фут длиной. Это неизбежно сделает гепарда менее успешным. Он будет спотыкаться о собственные чудовищные когти, ломающиеся при попытке что-либо схватить. То же самое окажется справедливым для любого крупного изменения в каком угодно направлении. Если лапы внезапно удлинятся до двух ярдов или укоротятся до каких-нибудь шести дюймов, такой гепард очень скоро погибнет. А теперь представим себе изменения снова в каком угодно направлении, только на сей раз очень маленькое, настолько маленькое, что на организм гепарда оно вообще почти никак не влияет. Подобные изменения едва ли скажутся в ту или иную сторону на успешности животного. А крайне малое преобразование, воздействия которого будет почти, но не совсем равным нулю, имеет приблизительно 50% шансы оказаться усовершенствованием. Чем значительнее мутация, неважно в какую сторону, тем возможнее, что она нанесет ущерб функционированию организма. Крупные мутации вредны, мелкие мутации полезны с вероятностью приближающейся к 50%. Дарвину удалось понять, что успешные мутации почти всегда малы. Однако в поле внимания исследователей обычно попадают крупные мутации по той очевидной причине, что мелкие трудно обнаружить. И поскольку крупные мутационные преобразования в любом направлении практически без исключения вредны, некоторые люди усомнились в эволюции, полагая, будто любые мутации мешают выживанию. Быть может, действительно, все мутации, достаточно заметные для того, чтобы их было удобно изучать в лаборатории, сказываются на выживании отрицательно. Но для эволюции важны мелкие мутации. Дабы убедить своих читателей в могуществе отбора, Дарвин в первую очередь обратил их внимание на феномен одомашнивания. Люди преобразовали диких лошадей в десятки различных пород. Некоторые из этих пород, например, тяжеловозы или средневековые боевые кони, крупнее своих диких сородичей. Другие же, такие как шетлингский пони или фалабела, напротив, заметно меньше. Мы, в смысле люди, наши предки, создали тяжеловозов, выбирая из поколения в поколение самых крупных особей для спаривания. Мы же создали породу фолабелла, отбирая самых мелких производителей. Из поколения в поколение мы изменяли волков, создавая все существующие породы собак. Отбирая каждый раз самых крупных, мы произвели немецкого дога и ирландского волкодава. Неуклонно отбирая самых мелких, вывели чихуахуа, и йоркширского терьера. Взяв в качестве исходного материала дикую капусту, заурядный невзрачный полевой цветок, мы создали брюссельскую, цветную и листовую капусту брокколи, кальраби и математически изящную романеско. Все это было сделано людьми при помощи искусственного отбора. Крестьянам и садовникам, заводчикам собак и голубеводам возможности отбора были известны на протяжении многих столетий. Однако Дарвина блестяще осенило, что без человека-селекционера можно обойтись. Природа сама сделает за него всю работу, чем она и занимается уже сотни миллионов лет. Некоторые мутантные гены помогают организмам выживать и размножаться. Эти гены распространяются в популяции. Другие же мутантные гены затрудняют выживание и размножение, становясь таким образом все более и более редкими, пока не исчезают из популяции окончательно. Чтобы превратить волка в гончую или веймаранера, Требуется каких-нибудь несколько веков. Только подумайте, сколько изменений можно произвести за миллион столетий. А с тех пор, как наши рыбоподобные предки начали выползать из воды, столетий прошло уже три миллиона. Это чудовищная куча времени, огромная возможность для постепенных преобразований из поколения в поколение. Подчеркну еще раз, основная идея здесь в том, что удачные мутации должны быть хоть и случайными, но непременно мелкими. Мутантные животные отнюдь не представляют собой наобум, составленную мешанину. Каждое случайное изменение лишь незначительно отличает его от предыдущего поколения. Давайте вернемся к нашим гепардам и посмотрим, каким образом природа берет на себя обязанности фермера, садовника и забудчика. Обладающий мутантным геном, детеныш вырастает, и его слегка удлиненные когти помогают ему бегать немножко быстрее. А значит, он ловит больше добычи, и, следовательно, его детеныши лучше питаются, имея больше шансов выжить и обзавестись собственным потомством. Некоторые из этих потомков, внуков нашего мутанта, унаследуют его мутантный ген, то есть и они, когда вырастут, будут иметь когти чуть-чуть длиннее среднего. В силу чего скорость бега у них тоже возрастет, и потому их потомство, правнуки исходного мутанта, снова окажется более многочисленным. И так далее. Как если бы селекционер целенаправленно отбирал самых быстроногих особей для разведения. Но только никакого селекционера нет. За него все делает выживание. Дальнейшее представить нетрудно. По мере того, как поколения сменяют друг друга, мутировавший ген встречается в популяции все чаще и чаще. В конце концов, наступает момент, когда этим геном обладает почти вся популяция гепардов. И все они бегают чуточку быстрее своих предков. Теперь усиливается давление на газелей. Скорости их бега не вполне одинаковы. Ни одна газель не может бежать так быстро, как гепард, но некоторые газели бегают быстрее прочих. Именно они чаще избегают опасности быть съеденными. Это увеличивает для них возможность выжить, чтобы оставить потомство. А их детенышам передаются гены быстрого бега. У генов медленного бега больше шансов очутиться в желудках гепардов, леопардов и львов, и, следовательно, меньше шансов попасть в будущее поколение газелей. Если снова благодаря случайному искажению какого-нибудь уже существующего гена появится новый мутантный ген, помогающий газелям бегать быстрее, то он распространится в газелье популяции точно так же, как и выше описанной мутации у гепардов. Это изменение может касаться формы копыт или анатомии сердца, или быть глубоко запрятанным в тонкостях биохимии крови. Подробности здесь несущественны. Любой ген, каким угодно путем, способствующий выживанию газелей, будет передан их потомству. Таким образом, этот ген, как и в случае с мутантным геном гепарда, в конечном итоге распространится в популяции и станет всеобщим. С течением поколений и гепарды, и газели, и охотники, и дичь будут бегать немного быстрее. Тогда можно будет сказать, что и с теми, и с другими произошло эволюционное изменение. Я люблю метафору «гонки вооружений». Разумеется, отдельно взятый гепард в буквальном смысле гонится за отдельно взятой газелью, но это не гонка вооружения. Это просто гонка, которая довольно быстро завершается победой либо гепарда — прием пищи, либо газели — спасение. Гонки вооружений протекают медленнее. На эволюционной шкале времени они в масштабах жизни конкретных гепардов и газелей. Ведутся они между видами — газели против гепардов, а также львов, леопардов, гиен, гиеновидных собак. Результатом такой гонки, если смотреть на крупной эволюционной временной шкале, становится усовершенствование. Имеется в виду усовершенствование оснащения, необходимого для выживания, увеличение скорости бега у будущих поколений, улучшение строения ног, укрепление выносливости, оттачивание способности уворачиваться, повышение восприимчивости органов чувств, чтобы лучше отслеживать хищников или добычу, изменение биохимических свойств крови, позволяющее быстрее доставлять кислород к мышцам. Здесь, точно так же, как и в нашей человеческой жизни, ничто не достается даром. За усовершенствование приходится платить. Для увеличения скорости бега требуются более длинные ноги с менее массивными когтями. Расплатой за это будет повышенная вероятность сломать ногу. Путем селекции люди вывели скаковые породы лошадей, бегающие с такой скоростью, какой естественному отбору никогда не удавалось добиться. Однако длинные стройные ноги скаковых лошадей более подвержены переломам. Представьте себе, что произошло бы, если бы гонка вооружений, направленная против саблезубых тигров, заставила диких лошадей бегать со скоростью современных спортивных пород. В таком случае наиболее быстрым особям с их длинными ногами и тонкими костями легче удавалось бы убежать от хищника. Но в то же время они бы чаще ломали ноги, сразу становясь для тигров легкой добычей. Поэтому в реальности следует ожидать, что гонка вооружений приведет к компромиссу, Дикие лошади будут бегать быстро, но все же медленнее скаковых породов, выведенных человеком. Так оно и вышло на самом деле. Нет ничего удивительного в том, что современные скаковые лошади действительно часто ломают ноги, после чего их, как это ни трагично, пристреливают. Гонку вооружения сдерживают не только переломанные ноги и тому подобное. Важны и экономические ограничения. Производство мышц, необходимых для быстрого бега, обходится недешево. Мускулы создаются из пищи, которую можно было бы инвестировать во что-нибудь другое, например, в молоко для детенышей. Те гонки вооружений, что ведут между собой люди, тоже обременительны для экономики. Чем больше денег вкладываешь в бомбардировщики, тем меньше их остается на истребителе, не говоря уже о больницах и школах. Давайте рассмотрим, какие экономические вычисления приходится делать растению, скажем, картофелю. Растение – хороший пример, поскольку в случае с газелью, гепардом или лошадью можно поддаться искушению подумать ошибочно, будто они производят расчеты в собственной голове, но всерьез представлять себе растение, занимающееся арифметикой, не станет никто. А об осознанных вычислениях речь сейчас ни в коем случае не идет. Нечто аналогичное им проводят естественный отбор на протяжении многих поколений. Итак, вернемся к картофелю. Он имеет в своем распоряжении ограниченную сумму денег. Под деньгами здесь понимается энергия, получаемая в конечном итоге от солнца, который обращается в такую валюту, как сахар, и зачастую запасается в виде крахмала, допустим, в картофельном клубне. Растению необходимо потратить некоторое количество своих средств на листья, чтобы улавливать солнечный свет и зарабатывать больше. Что-то придется израсходовать на корни, ради добычи воды и минералов. Что-то на подземные клубни, финансовые сбережения на будущий год. А какую-то сумму выделить на цветки, привлекающие насекомых, чтобы переносить пыльцу на другие растения картофеля и распространять гены, в том числе гены разумного расходования средств. Картофель, ошибшийся в своих вычислениях, к примеру, сделавший недостаточно запасов в клубневой копилке, будет менее успешен в передаче своих генов потомству. Из поколения в поколение растения, производящие неправильные расчеты, становятся в популяции все малочисленнее. А это значит, что все более малочисленными становятся те гены, которые отвечают за ошибочные финансовые выкладки. Так называемый генофонд популяции постепенно заполняется генами хороших экономических решений. Теперь... Уяснив себя на примере картофеля, что осознанные вычисления тут ни причём, мы можем спокойно вернуться к газелям и поговорить о том, как приходится уравновешивать свои расходы им. В деталях мы будем отличаться, но основные принципы все те же. Газелям следует остерегаться гепардов и львов. Им необходимо испытывать страх, им необходимо смотреть во все глаза, а также нюхать во весь нос. Они нередко обнаруживают опасность при помощи обоняния. Однако, это существенный момент, также им приходится тратить много времени на еду. В пересчете на массу, растительная пища менее сытна, чем мясная, поэтому травоядным животным, те, кто, подобно газели или корове, питаются исключительно растениями, есть нужно практически постоянно. Чересчур пугливая газель, то и дело пускающаяся на утек при малейшем намеке на опасность, не будет успевать наедаться. На африканских равнинах иногда можно наблюдать, как антилопы и зебры щиплют травку прямо перед носом у львов, которых прекрасно видят. Они постоянно на чеку, чтобы не прозевать, если львы вдруг изъявят намерение поохотиться, и тем не менее продолжают пастись. Естественный отбор, действуя в течение многих поколений, добился тонкого равновесия между излишней, грозящей недоеданием, и недостаточной, грозящей съедением пугливостью. Эволюция состоит в изменении численного соотношения генов в популяции. Видимые нам внешние преобразования совершаются на протяжении многих поколений, касаются строения организмов и их поведения. Но на самом-то деле просто одни гены становятся в популяции более многочисленными, а другие — менее. Удастся или не удастся им выжить напрямую зависит от оказываемых ими воздействий на организмы и их поведение, причем мы с вами видим лишь немногие из этих воздействий. И речь здесь не только о гепардах с газелями и зебрах со львами. Хамелеоны и кальмары, кенгуру и какапо, буйволы и бабочки, буки и бактерии, каждый гриб и каждый микроорганизм – все они содержат в себе гены, которые помогали непрерывной цепочке предков выживать и передавать те самые гены дальше. И вы, и я, и наш премьер-министр, и ваша кошка, и птицы, поющие у вас за окном, каждый из нас может оглянуться в прошлое и с гордостью заявить «Ни один из моих предков не погиб в юном возрасте». Много кого постигла ранее смерть, но предками стали не они. Никто из ваших предков не упал со скалы, не был съеден львом и не умер от рака, прежде чем успел произвести хотя бы одного потомка. Разумеется, если подумать, это очевидно. Но это действительно очень-очень важно. Отсюда следует, что все мы, все до единого, каждое животное, растение, грипп и бактерии несем внутри себя гены хорошего умения выживать и становиться предками. В конкретной частности, составляющие наше умение выживать, разнятся от вида к виду. Для гепарда это умение бегать на короткие дистанции, для волка на длинные. Для травы эффективно улавливать солнечный свет и не слишком страдать по поводу своих верхушек, если их отщепнет корова или газонокосилка. Для коровы хорошо переваривать траву. Для ястреба свободно парить и высматривать добычу. Для крота и трубка зуба ловко копать землю. Для всех живых существ придерживаться правильных экономических расчетов. А значит, добросовестно делать многие тысячи дел, свершающихся в каждом углу и закоулке организма в каждой из миллиардов его клеток. Подробности могут быть очень разными, но одно неизменно для всех. Все это варианты хорошего умения передавать свои гены будущим поколениям. Гены, которые помогут потомкам выжить и передать те же самые гены еще дальше. Все лишь различающиеся многочисленными деталями способы одного и того же – выживания и передачи генов. Мы с вами сошлись в том, что глаз или любой другой сложноустроенный орган, как часы в рассуждении Пейли, слишком невероятен, чтобы возникнуть просто так, по воле случая, подобно камню у Пейли. Столь превосходный зрительный прибор, как человеческий глаз, не мог появиться спонтанно. Это было бы слишком неправдоподобно, как подбросить одновременно сто монет, чтобы все они выпали орлом. Однако великолепный глаз мог возникнуть благодаря случайному изменению чуть-чуть менее великолепного глаза, а тот чуть-чуть менее великолепный глаз произойти от еще менее прекрасного и так далее назад вплоть до глаза действительно никуда не годного. Ведь даже самый-самый никудышный глаз лучше, чем полное отсутствие глаза. С ним вы можете отличить день от ночи, а не исключено, что и заметить нависшую тень хищника. То же самое будет справедливо не только для глаз, но и для ног, и для сердец, и для языков, и для перьев, и для волос, и для листьев. Все, что касается живых существ, сколько бы невероятным оно ни было, пусть таким же невероятным, как часы в примере, приведенном Пейли, теперь поддается пониманию. Какую деталь живого не рассматривай, она не возникала целиком и сразу. Возникла она из похожей детали, в свою очередь мало отличавшейся от предшественницы. Невероятность рассеется как дым, когда вы увидите, что она накапливалась постепенно, украдкой, крошечными шажками, каждый из которых вносил только совсем небольшое изменение. И результат самого первого шажка вполне мог быть не слишком впечатляющим. Невероятные объекты не появляются на свет внезапно. Как я уже говорил, в этом и состоит само понятие невероятности. Пейли был прав насчет часов. Часы не могут возникать непроизвольно, им нужен часовщик. Часовщики тоже не появляются спонтанно. Они рождаются в виде сложно устроенных младенцев, человеческих детенышей, которые вырастают во взрослых людей, обладающих человеческими руками и мозгом, и способных овладеть сложным ремеслом вроде профессии часовщика. Человеческие руки и мозг возникли путем плавной эволюции из рук и мозга, принадлежавших нашим предкам-обезьянам, произошедшем вследствие постепенных, медленных, невыносимо медленных шажков от предков, напоминавших землеройку, а те, в свою очередь, от предков, похожих на рыб и так далее. Этот процесс неизменно шел плавно, медленно, и в нем никогда не было ничего внезапного, невероятного, ничего подобного часам, возникающим вдруг ни с того ни с сего на ровном месте. Проектировщики точно так же, как и часы, сами нуждаются в объяснении. У часовщиков такое объяснение есть. Они родились от женщины, а прежде того, сформировались в ходе медленной постепенной эволюции через очень длинный ряд предков. Сходным образом объясняется и все живое вообще. Так какое же место отводится здесь Богу, предполагаемому Творцу всего на свете? Если слишком глубоко не задумываться, то он выглядит хорошим объяснением для существования таких невероятных вещей, как хамелеоны, гепарды и часовщики. Но если поразмыслить более тщательно, то можно сообразить, что сам Господь куда невероятнее часов Уильяма Пейли. Нечто достаточно умное и сложное для того, чтобы уметь проектировать, должно было появиться только на поздних этапах развития Вселенной. Что-либо устроенное так замысловато, как «часовщик», может быть лишь конечным результатом долгого и медленного подъема из первоначальной простоты. Пейлий полагал, будто своим рассуждением о часовщике он подтверждает существование Бога, однако эта аргументация, если ее как следует обдумать, действует ровно наоборот, не доказывает существование Бога, а опровергает. Пейлий и не подозревал, что своими красноречием и убедительностью он только пилит сук, на котором сидит.